Голова 380 -я. «Вселенские тараканы». Опыт подсказывал Зи, что пространственные врата, через которые он недавно прошёл, обладают свойством случайной телепортации. И любой человек, зашедший в них, будет телепортирован в неопредлённую точку. Такая ситуация не была чужда Зи, поэтому он нисколько не беспокоился, потому что подобные случайные телепортации зачастую происходили на территории небольшой зоны. Если терпеливо поискать обязательно можно найти обратный путь. Вполне возможно, что пропавшие туристы находились не так уж далеко от Зуи. Хорошо ещё, что телепортировало к морю. Если бы телепортировала на гору, покрытую девственными лесами, было бы сложнее ориентироваться в пространстве. От Зуи, глядя на горных ребят вдали, испытал некоторую тревогу за тех ребят, что любили рисковать. Прибывая в раздумьях, он снял одежду и сложил её в пространственное кольцо, после чего достал комплект кожных доспехов и переоделся. Не переоденься он, и вся одежда быстро бы сгнила, а бы разъедена и поглощена первозданной силой этого мира. В эти доспехи и был одет, когда вернулся из мира Сарди. Они были изготовлены из кожи высокоуровневого магического зверя, сланцевого дракона. Вдобавок доспехи были улучшены пятью укрепляющими заклинаниями и считались первозданной экипировкой элитного, даже почти легендарного уровня. В прошлом Цзуи пользовался святой экипировкой света, куда входили Святой Меч Света, Святой Щит Света и Святые Доспехи Света. Эти первозданные предметы легендарного уровня по своим свойствам были невероятно мощные. Но в решающей битве с Владыкой Бездны, главнокомандующим Демонического Легиона Тором, святая экипировка Света была сильно повреждена. Сейчас эти предметы были запечатаны в самые глубины пространственного кольца, где до сих пор проходило их самовосстановление. Поэтому Зои мог пока пользоваться только доспехами из кожи сланцевого дракона, но поскольку это были высокоуровневые первозданные предметы, они были способны противостоять влиянию первозданных законов этого мира и в то же время повысить мощь Зуи. Что же до того, насколько процентов кожаные доспехи смогут проявить свои свойства и силу, всё зависело от степени влияния первозданных законов мира. Переодевшись, Цзуи широким шагом отправился к горному лесу. Из-за первозданного подавления он полностью лишился способности летать, ему лишь оставалось забраться на вершину горы, чтобы осмотреть местность вокруг. Попутно он будет искать без страшных туристов. Если на земле царила зима, то здешняя температура составляла примерно 30 с лишним градусов, климат походил на тропический. Палящее солнце создавало в тропическом лесу духоту и сырость. В этом лесу отсутствовали какие-либо тропинки. Огромные толстые деревья вместе с бесконечными лозами составляли гигантскую сеть, которая мешала продвижению всяческих искателей приключений. Здешняя растительность была разнообразная и необычная, Также всевозможные насекомые и зверьки чудаковатого вида попались в пока он продирался сквозь заросли. Некоторые пытались даже атаковать его. Трёхглазая жаба с головой размером с большой глиняный горшок плюнула в него вонючий яд, когда он проходил возле неё. В результате эта уродливая жаба была разрублена пополам краснодраконим мечом Цзуи. Его энергия Цзу -и, сила света и духовная сила были жёстко подавлены первозданными законами мира, Но могучие организмы, дух рыцаря святого ранга, а также столетний опыт участия в войнах с другими измерениями никуда не делись. К тому же имелись краснодраконий меч и доспехи из кожи сланцевого дракона, поэтому расправиваться с этой тварью не составляло труда. Цзуи поразило то, что он нашёл в голове жабы земляной магический кристалл размером с голубиное яйцо, причём неплохого качества. Это открытие обрадовало Цзуи, потому что почти все высокоуровневые магические кристаллы, что он принёс из Сардии, уже были израсходованы. И источники, где можно раздобыть кристаллы, отсутствовали. Хотя данный магический кристалл не был высокого уровня и не мог сравниться даже с худшими кристаллами, что хранились в пространственном кольце, однако низкоуровневые и среднеуровневые кристаллы имели более широкое применение, чем высокоуровневые, многие рунные предметы не нуждались в высокоуровневых кристаллах. Поэтому Цзуи с радостью положил этот магический кристалл в пространственное кольцо, он испытывал удовлетворение вовсе не от того, что нашёл кристалл, а от того, что нашёл целую сокровищницу, После получаса ходьбы по тропическому лесу, он выбрался наружу. Взору Цзуи предстало поселение, расположившееся у подножий горы. Более ста домов из дерева и листьев были ограждены примитивной изгородью и представляли первобытную деревню, вокруг которой была вспахана большая площадь земли. Несколько сотен зеленокожих существ хлопотали в деревне и на полях, у них было чёткое разделение труда. Солдаты в кожных доспехах с копьями и луками патрулировали местность Грузчики перетаскивали груз на двухколёсных ручных тележках, а крестьяне занимались посевом. В центре деревни возвышался пирамидальный алтарь высотой более двадцати метров. На вершине алтаря, который вели каменные ступеньки, находилась небольшая постройка наподобие храма. Всё сооружение выглядело довольно красиво. Конига! Когда патрулирующий отряд заметил Цзои, зеленокожий, выступавший лидером отряда, тут же пронзительно закричал. Вся деревня немедленно оживилась, точно потревоженный муравейник. Многочисленные зеленокожие столпились, начали беспорядочно махать оружием, прыгать и возбужденно кричать, и красные глаза мерцали кровожадными лучами. Попавший в окружение от звуи пребывал в шоке. Он сразу узнал этих существ с темно зеленой грубой кожей, толстыми короткими конечностями, крупной головой, заостренными ушами и уродливой внешностью. Это были гоблины, которых именовали вселенскими тараканами. В бесчисленных измерениях и мирах мультивселенной существовали гоблины, их было привеликое множество видов. Лесные гоблины, земляные гоблины, медвежьи гоблины, пещерные гоблины, камнешкуры и гоблины. Вне зависимости от вида их общая черта заключалась в низком интеллекте, варварстве и первобытности, а также мощной репродуктивной способностью. Они могли существовать, поедая землю и грязь. Во многих мирах начинающие искатели приключений получили свой первый боевой опыт именно благодаря гоблинам, поскольку эти существа были не особо сильными противниками. Всех их было не истребить, зато удавалось повысить боевые навыки. Однако гоблины были крайне бедны. Вероятность добыть у них какие-нибудь ценные вещи была ничтожно мала. Можно было разве что поймать жреца гоблина и допросить его о местонахождении тайного склада племени. В противном случае от убийств было мало толку. Дзуи не думал, что наткнётся здесь на огромную толпу гоблинов. Но, судя по всему, это было лишь небольшое поселение. Гоблины любили обижать слабых и боялись сильных. Если бы одновременно появилось несколько таких великанов, как Дзуи, эти гоблины, скорее всего, испугались бы и не решились бы атаковать. Но сейчас Дзуи действовал в одиночку, без чьей-либо поддержки. Гоблины, словно мухи, учаившие запах крови, столпились вокруг него. Их глазёнки жадно уставились на доспехи меч и плоть Дзуи. Один из гоблинов то и дело глотал слюни. Он, отделённый десятком метров, внезапно понёсся над и, замахнувшись каменным топором. «Касси!»